6.7. Вода просачивалась сквозь клепанные швы панелей. Была она грязная, ржаво-красная, в ней плавала какая-то дрянь, как в канализации. Она уже добралась до носа шаттла, и над ней виднелись ботинки императора. А гравитации вода не имела никакого представления. Она текла то в одну сторону, то в другую, а потом начала упругими фонтанчиками влетать со стороны переднего окна. «Тридцать секунд», — сказала Мерси Морн, голос который изменился так сильно, как будто это была другая женщина, не злобная, а совершенно спокойная. «Осталось пять минут тридцать секунд». Справа послышалось шуршание. «Лежи тихо», — сказал император. «Господи, я их вижу», — торопливо сказала Ианта. «Их?» «Сосредоточься на них», — сказал император. «Не бойся. Сними капюшон, если хочешь. Думай о шатле. Где была ты, где я, где Мерси, где Харахак? Шатл это проекция воспоминания, а они нереальны. Но они просочатся дальше, если ты выйдешь из тела, а я не хочу тебя терять». «Проиграть Мерси или пустым глубинам космоса?» «Осталось четыре минуты тридцать секунд», — сказала Ликтор. «Заклинание продержится еще около полуминуты». «Было слишком интересно, чтобы сдерживаться». Ты стянула опаловый капюшон с лица и тут же испугалась до смерти. Мутная грязная вода прибывала с невероятной скоростью. Она уже полностью скрыла палубу, и ты ощущала ее влагу и реальность. Вся спина у тебя промокла от этих мысленистых волн». И Анта села, она никогда не умела исполнять приказы, и уставилась остекленевшими глазами в некую точку, которой ты не видела. Взгляд ее был жестким и ничего не понимающим. Ты огляделась, но тела нигде не было. Просто вода. Она уже намочила брючины императора, а он спокойно поглядывал в планшет, как будто все было в порядке. Ты не видела другого ликтора, только ее руки в тусклом свете подсветки. Вода поднялась еще выше и начала заливаться тебе в уши. Это не привело тебя в такой невыносимый ужас, как и Анту. В детстве родители часто окунали тебя в воду, так что ощущение было знакомым, пусть и мерзким. Вода бурлила и прибывала. Она задевала твои щеки, ты рефлекторно задержала дыхание. «Ничего, хороу сказал Бог, тыкая стилусом в экран. «Ты можешь не дышать». Ты выдохнула, выдувая воду изо рта и носа. Мозг запаниковал, когда теплая мутная вода потекла в легкие. Жидкость стекала по горлу как-то странно, то и дело замирая. Твое тело не реагировало. Ты наполнялась водой, как резиновая кукла, упавшая в колодец. Тебя только чуть-чуть радовало то, что Ианту это явно пугало значительно больше, чем тебя. Она обхватила себя одной рукой, правая бессильно лежала в воде, и ее сотрясали спазмы. Только воспоминание о ноже в ладони не дало тебе докатиться до жалости. «Все в порядке, Харахак», — ободряюще сказал Бог. «Ты отлично справляешься». Ты тут же впала в дикую панику, уверенная, что на самом деле ты не справляешься вовсе. Что-то мазнуло тебя по лодыжке, и вода сомкнулась у тебя над головой. Ты не всплыла, тебя прижало ко дну, как бетонную плиту. Что-то плыло в воде совсем рядом с креслом пилота, где сидела Мерсиморн. Длинная плеть сброшенной кожи, очень свежая и чистая, как будто ее срезали с чьего-то бока и очистили от плоти и жира. Вода казалась теплой, она касалась твоих глазных яблок и чуть-чуть щекотала нос. Сквозь мелкую рябь, преломляющую весь мир, ты заметила заклинание на стене. Оно дымилось. Нижние завитки шипели и трещали, как неисправная машина. Вода дотянулась до них, голубые искры посыпались в грязную воду, как будто пошел дождь. Заклинание продержалось минуту сорок секунд, сказала Мэрси Морн. Уже одна минута сорок одна секунда, поправил Бог. Две благодарности лейтенанту. Минута сорок четыре, минута сорок пять. Где-то между сорока четырьмя и сорока пятью заклинание взорвалось. Засохшая кровь разлеталась во все стороны бурым конфетти. На стене остался выгоревший силуэт, как будто заклинание сползло и растворилось в пребывающей воде. Янта выгнула спину так, что ее сложила вдвое, как будто ее ударило током. Свет с потолка окрасил ее кожу в янтарный цвет, ее длинные светлые волосы всплыли на поверхность и походили на обрывки плаценты. Ты приподнялась на локтях. Твое внимание привлекло что-то за передней плексигласовой панелью. Звездная чернота космоса исчезла полностью. Шаттл стремительно погружался в бесконечный мутный океан. Еще одно движение за окном, а потом о плексиглас шлепнулись две сырые гниющие ладони. «Фу, дрянь какая!» — довольно спокойно сказала Мэрси Морн. «Осталось три минуты». «Ненавижу эту часть», — сказал Бог. Голая, погрызенное рыбами тело тяжело ударилось об окно. На плексигласе осталось кровавое пятно, но тело отскочило. Второе появилось через пару секунд и задержалось надолго. Это был безногий торс, лицо которого объели целиком, оставив только блестящий череп, который колотился в прозрачную поверхность. Одну руку существо возделало будто в мольбе, но его тут же унесли волны. Вода в шатле уже плескалась у плеч императора и омывала руки Мерсиморн. Она не удосужилась убрать пальцы с кнопок. Лицо Иоаннты обмякло, взгляд блуждал. Ты осторожно поднялась и оглядела шатл из-под воды. В ней расплывались бурые и красные пятна, будто кто-то истекал кровью. Тебе вдруг показалось, что в корме кто-то высоко и жалобно завыл. Совсем тихо, на пределе слуха. Но ни бог, ни старший ликтор — ни тем более Янта ничего не услышали. Вой раздавался изнутри шаттла. В нем звучали боль, горечь и отчаяние. Ты оглядывалась, пытаясь найти источник. С влажным шлепком четвертое тело ударилось о плексиглас и удержалось на нем. Оно угрюмо скреблось, но ты слушала только крик. «Кто-то плачет, Господи!» — вдруг сказала ты, но он только недоверчиво буркнул что-то себе под нос ты не разобрала слово». «Осталось две минуты тридцать секунд», — сказала Мерсиморн очень осторожно. «Я ожидал, что их будет больше», — заметил император. «Мне это не нравится», — сказала Ликтор. Ты посмотрела в потолок. Маслянистая теплая вода казалась густой от обломков и обрывков трупов. Что-то коснулось твоей ноги, ты вздрогнула, и отколола осколок своей большеберцовой кости. Попыталась провести его под кожей к заледеневшим ступням. Получилось у тебя не очень. Вместо аккуратной костяной иголочки ты вытащила из дыры прямо над эпифизарной линией большую мокрую пробку. Большая берцовая кость раскрылась, как цветок, кровь и костный мозг испачкали радужный плащ и всплыли на поверхность. Бог развернулся. Лицо его скрывало полутьма, но голос был четок. «Черт!» — потом он произнес слово, которого ты не поняла. «Харахак, никаких теорем!» «Не смеши меня, она не может использовать теоремы», — сказала Мерси. «Она почти без сознания, и сейчас я это совершенно не до...» «Джон, останови ее, она использует теоремы!» Боль не имела значения. Шаттл дрожал вокруг тебя. В твоем черепе вспыхивали новые синапсы, и глаза у тебя открылись. Ты лежала в море тел. Они начали прибывать до того, как ты это поняла. Ты не могла увернуться от них. Кажется, кровь призвала их, настолько внезапно они появились. Ты, не думая, встала, и они принялись тыкаться в твои локти и плечи. Они ковром покрыли палубу. Невидимое течение прибивало их к низу, им не хватало воздуха, чтобы всплыть». Сквозь тонкую пелену собственной крови ты видела противные скользкие трупы с черно-алебастровыми лицами. Мертвые девочки-подростки, чьи кости вдруг перестали расти. Мертвые мальчики, скалящие молочные зубы. Лишенные пола младенцы с голыми черепами и ногтями, похожими на каменные сколы. Резиновый на вид малыш с раскрашенным лицом и очень рыжими волосами лежал рядом с твоим коленом. И это зрелище почему-то чуть не убило тебя. Оно зажгло в тебе нечто, противостоять чему ты не могла. Ты завизжала от ужаса. Император шел к тебе сквозь бурлящее море тел. Он говорил что-то, но ты особенно не слушала. Хароу, это все не настоящее. Только ты видишь все это. Все, что внутри шаттла — иллюзия. Это все река. Река — хищник, мертвый существует только в твоем воображении». Тебе приходится сложнее, потому что ты по природе своей погружена в реку гораздо глубже, чем и Анта. Я не думал, что ты зайдешь так глубоко, особенно в первый раз. Но у тебя получилось. Возвращайся ко мне». «Осталось две минуты», — сказала Мерси. «Они идут на источник шума. Я стояла на берегу и видела, как умирает Кассиопея, учитель». «Не трогай двигатель, Мерси Морн». Она увела их прочь от своего мозга. Я была там в проекции, и я видела, как они хватали ее за руки и ноги. Я надеялась на зверя, и я была там. А про себя я думала, господи, куда же мы денем ее коллекцию керамики? Там так много всего. Ты прижала руки к лицу и снова испугалась. Ты не смогла закрыть глаза. Ты опустила веки, свет изменился, и... Ты вспомнила это, как будто такое уже случалось раньше. Ты утратила возможность видеть сложное. Шаттл исчез, а вода осталась. Остались и тела. Ты плыла в глубокой бездне. Горячие, кровавые пузыри вспухали на коже, и ты осознавала себя не как тело, а как мутное сияние. Мутное сияние среди других таких мутных сияний. Вот они. Одно, два, три, четыре, пять. «Везде вокруг, и одно под тобой». Далекий крик все звучал, и ты поняла, что кричишь ты сама. Ты открыла глаза, ты смотрела на мертвые тела детей девятого дома и чувствовала, что ты — скопление яйцеклеток, в котором живут двести искорок света. Ты была символом, ты была объединенным пламенем. Жидкость ушла из твоих носовых пазух, втянулась в мозг и исчезла. Ты стала маленькой, ты была жерлом и была печью. Вода вскипала, кожа отделялась от тебя красными лоскутьями, искорки света кипели в тебе, тела кипели вокруг. Ты была голодом вне тела. Ты чувствовала энергетическую яму в гробу, видела детский изгиб челюсти и бледные губы мертвого рта. Ты не осознавала, что стоишь, не осознавала, что идешь, но ты делала и то, и другое. Ты умирала в кипятке, твой мясной костюм хотел этого и мог это получить». «Харахак», — сказал Бог. «Я здесь, детка, здесь. Я не рискну к тебе притронуться. Иди ко мне, ко мне. Мерси, если ты меня любишь, не трогай кнопку». «Тридцать секунд», — сказала Мерси Морн и тихо добавила. «Господин, ты обрекаешь дома на смерть». Ты ничего не видела. Шаттл представлялся тебе безвкусно сделанным сгустком металлической брони и прочих деталей, покрытых плексигласом и антифрикционными гелями. Очень-очень хрупким. Пугающе хрупким. Ты видела во всех направлениях сразу. Ты видела, как мертвое заклинание крови дымится под водой, как гнется и рассыпается металл там, где оно было. Ты видела собственную живую кровь, распускающуюся в одеялам цветком и оставляющую красные пятна на твоей одежде. Двадцать пять, сказала Мерси. Шаттл теряет материальность, меня тащит прочь. Держись. Что-то грянуло в Шаттл, как будто его ударил огромный кулак. Он закрутился вокруг своей оси, сделав почти полный оборот, и ты упала, рухнула на колени на мягкие мертвые тела. Я оглянулась на Янту, которая лежала на полу и бесстыдно вопила от страха. «Двадцать секунд!» — Мерси не обращала на вас внимания. «Я возьму Харроу, втопи!» «Слава богу, наконец-то! В смысле возьму? Мне придется до нее дотронуться, жми на газ!» «Господин, если она утащит тебя...» «Жми на газ, Мерси, во имя Кристабель!» — заорал бог. Она ударила по рычагу. Вспыхнули пять светлых точек, и Анта выглядела ненастоящей, она расплывалась, как будто уходила прочь из реальности. Все вдруг подернулось безумно кипящей рябью, все уносилось прочь. Когда ты проследила взгляд и Анты, то увидела на окне мертвые ладони, размотанные кишки, воду и кровь. Кто-то подхватил тебя под мышки и потащил назад. Раздался громкий дикий звук, как будто завелась гигантская машина, и ты успела подумать пять, а потом от тебя ничего не осталось.